Ольга Шерстобитова «Мой ослепительный мужчина» Цикл Ариаты Элен Лантар Я с большим трудом застегнула небольшую, но плотно набитую сумку. Села на кровати и выдохнула. Казалось бы, это не первая моя академическая практика. За четыре с половиной года я побывала и во многих местах Ариаты и на десятке самых удивительных планет но в этот раз со сборами провозилась в разы дольше обычного, постоянно сверяясь со списком рекомендаций от преподавателей. Всё-таки одно дело, используя свои способности управления водой, оказаться на планете, покрытой морями, и совсем другое — прилететь на заришу, сплошь состоящую из песков и скал. Даже несмотря на постоянную помощь ариатов, здесь по-прежнему мало источников воды, столь необходимых для жизни. Да и опасные ядовитые змеи, порой достигающие пары десятков метров в высоту, никуда не делись. Если добавить к этому малочисленную закрытую расу пустынников, обладающих способностями импатов, и ценящих только воду, воинскую честь и женщин, которых у них совсем мало, неудивительно, что мой отец Эрик Клантар, а ряд с третьим уровнем способностей к управлению водой, когда-то вынужденно проживавший на Зарише несколько лет, От моей идеи отправиться туда на преддипломную практику в восторг не пришёл. Но одарённые ариаты почти всегда оказываются не там, где спокойно, а там, где они нужнее. И с этим ничего не поделать. Я сейчас была нужна на Зарише, там, где создавались оазисы и изучалось уникальное внутреннее море в пустыне. Из размышления меня вырвал стуга в дверь. В комнату заглянула мама. «Как сбурылен. Тебе точно не нужна помощь?» поинтересовалась она, бросая взгляд на вещи, которые я отложила, но не успела убрать. «Почти всё готово», — ответила я. «Остались мелочи, справлюсь сама». Мама вошла, села рядом и неожиданно спросила. «Волнуешься?» «Немного, как всегда перед поездкой». Призналась я, заправляя прядь светлых точь в точь, как у мамы, волос за ухо. «Но я скорее...» предвкушаешь, наслушавшись в детстве сказок Эрика о пустыне», — понимающих хмыкнула она. «Только папе не вздумай об этом сказать», — улыбнулась я. «Он считает меня взрослой и разумной особой, неспособной отвлекаться на что-то постороннее во время работы». Мама рассмеялась, взъерушила мои волосы и бросила взгляд на Лиар. «Папа должен был вот-вот прилететь из звёздного ветра, где тренировал одарённых подростков, чтобы попрощаться перед моим отлётом». Я, решив не терять времени, быстро убрала оставшиеся вещи, болтая с мамой о пустяках. Как только я закончила, в дверях появился папа, одетый в ярко-синюю форму с чёрными и серебряными росчерками, которая ему очень шла. Он крепко обнял меня, переместился к маме, ласково поцеловал её и положил руку на живот, где уже толкался мой будущий братишка. Именно из-за него родители не могли полететь со мной на Заришу. Маме во время беременности были противопоказаны перелёты. Да и её дар последнее время сильно сбоил. Поэтому отец теперь почти не отходил от неё. «Вижу, вещи собраны, дочь», — улыбнулся папа, отпуская маму. руководители практики назначили?» «Нет». Состав делегации на Заришу постоянно менялся, в зависимости от этапов создания оазисов. Туда летали старшие одарённые студенты вроде меня. Буквально на днях с этой планеты вернулись капитана Рик, Тайгет, Ричард и Роза Тириас. Роза четыре месяца помогала с растениями, остальные работали над щитами. Кто на Зарише сейчас, кого отправит ещё, пока неизвестно. «Надеюсь, твоим руководителям не окажется Райан Вест серьёзно заметил папа. О том, что Нар одарённый со способностями создавать молнии и управлять электричеством, — и мой отец когда-то учились вместе, соперничали и до сих пор не ладят, я узнала ещё несколько лет назад, как раз перед поступлением в Ариатскую звёздную академию. Тогда я сознательно выбрала практические курсы у отца и на радиара. Но вот решение о руководителе преддипломной практики зависело не от меня. «Мне обычно везёт», — улыбнулась я, отгоняя тревожную мысль. А ведь от результатов этой практики зависело слишком многое. Если руководителем станет Нар Райан, диплома мне не видать. Он точно попытается меня завалить, слишком уж не любит отца. Но я тряхнула головой, прогоняя дурные мысли. Да и тётя Алекс, заходившая вчера на чай, сказала, что это будет лучшая практика в моей жизни. А уж ей-то, сильнейшему интуитуариата, можно верить. Ладно, сдаюсь. Папа поднял руки в знак поражения. Он явно вспомнил, как несколько месяцев назад тётя Алекс буквально выдернула его с занятий в звёздном ветре и велела срочно мчаться в океанариум к маме. Отец прибежал как раз в тот момент, когда у неё закружилась голова, а способности временно перестали действовать. Тогда они ещё не знали, что мама беременна. Я взглянула на лиар пора было выходить. «Я буду по вам скучать», — крепко обняла маму. «Береги себя, дочь» прижал меня к себе папа. И помню, что Зариша находится в соседнем Звёздном секторе. Если что, просто позвони нам. «Папа», — рассмеялась я, уловив его совсем непрозрачный намёк. «Хватит беспокоиться. Лучше забудься о маме и братишке, а я справлюсь. Я же взрослая, и ответственная». «И навсегда останешься нашим ребёнком», — хмыкнула мама, поддерживая отца. «Ну, конечно». Разве может у моих родителей быть иначе? Они всегда друг за друга горой, а меня защищают и искренне любят. И я тоже их обожаю». Я ещё раз обняла их, подхватила сумку и глубоко вдохнув, переместилась, через несколько минут оказываясь на стоянке флаеров. Ещё два часа, и я буду в космопорте, а меньше чем через сутки на Зарише, где меня ждёт столько интересного. Я улыбнулась в предвкушении. И тут пиликнул Лиар. Открыла сообщение, неверяще уставилась на экран и на секунду даже зажмурилась. «Руководитель практики? Райан Уэст?» «Что там тётя Алекс говорила о лучшей практике?» «Кажется, она впервые ошиблась. Мои шансы спокойно получить диплом только что обратились в ноль».